второе отделение. Ведущий. Итак, антракт кончается, продолжим представление. В спектакле начинается второе отделение. На сцену куклы дружные, вперед сердца отважные, скажите людям нужное, скажите людям важное. Из-за шермы выглядывают куклы, поют. В наших кукольных бесчувственных сердцах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 Ведущий. В кулисы песня улетела, и не теряя время зря, от песни переходим к делу, презренной прозой говоря. Ах, это проза жизни! Это вечная суета, вечные проблемы, быт заедает. И ничего не успеваешь сделать, а время летит неудержимо. Мы вот только что закончили первое отделение нашего спектакля, а уже живем во втором. Мы только что познакомили вас с нашим соседом Петькой, а он уже стал Петром. Он уже вырос, да еще как, и выглядит уже совсем по-другому. И заботы у него тоже другие, а, впрочем, послушайте его сами». Появляется заметно повзрослевшая кукла-подросток из первого отделения. Обращается к зрителям. «Дорогие товарищи, позвольте зачесть вам открытое письмо», моему личному другу Васе, с которым мы учились в одном классе. Здравствуй, Вася, друг мой верный, совесть школьная моя. Десять классов ты, наверное, не окончил, как и я. А ты, Вась, не унывай, зачем нам унывание? А ну давай, давай, давай, жить без образования. В институт решил податься, лучше, Вася, не ходи, ведь с дипломом тунеядцев и без нас хоть пруд пруди. А ты, Вась, не унывай. У нас не безработица. А ну, давай, давай, давай. О жизни не заботиться. Помню, были мы юнцами. Закурили в первый раз. А теперь вот-вот отцами Назовут детишки нас. А ты, Вась, не унывай. В отцах не засидимся мы. А ну, давай, давай, давай. От деток подадимся мы. Ах, любовь моя отрада. Слушай, теща, слушай, тесть. Мне жену. такую надо у которой деньги есть а ты во сне унывай пойми о чем толкую же а ну давай давай давай ищи себе такую же если надо я же быстро мог бы горы своротить но тогда же альпинистом будет некуда ходить а ты во сне унывай и горы не сворачивай а ну давай давай давай от горта поворачивай зуб на нас имеет кто-то Потому-то, Вася, друг, не пускают нас работать в Академию наук. А ты, Вась, не унывай, пойдем в комиссионщики. А ну давай, давай, давай, сколотим миллиончики. Это что ж вокруг творится? Все бегут туда-сюда. Нам с тобой, как говорится, похмелиться некогда. А ты, Вась, не унывай, рванем змия зеленого. А ну давай, давай, давай, по стакану крепленого. Об еще одном вопросе ты хотел меня спросить. Раз уж девки брюки носят, что же нам с тобой носить? А ты, Вась, не унывай, отдай свои брючоночки. А ну давай, давай, давай, наденем по юбчоночке. Нас о равенстве спросили, мы ответим не спеша. Мы с тобой равны, Василий, у обоих не гроша. А ты, Вась, не унывай, нам не стоять со шляпою. А ну давай, давай, давай. Возьмем у мамы с папою. Кто-то сеет, кто-то пашет, кто-то учится доить. Сможет нас, отчизна наша, накормить и напоить. Так что, Вась, не унывай, шагай дорогой ясненькой. А ну давай, давай, давай, пиши почаще, Васенька. После пререкания с ведущим исчезает за ширмой. Ведущий. Итак, наш герой пошел взрослеть, так сказать, вгрызаться в прозу жизни. А я приглашаю на сцену артистов, номер которых буквально пронизан поэзией, музыкой и любовью. Поет классический дуэт за всех, кто любит или нет, за всех Одилий и Адет, за всех Ромео и Джульетт. Они пришли в любви признаться. На них сошелся клином свет. Ему, вы помните, 15, а ей 14 лет. Появляются куклы Ромео и Джульетта очень преклонного возраста и исполняют вокально-музыкальную пародию на известную арию. Ведущий. Переходим к следующему номеру. Даешь разнообразие хотя бы на пять минут. Я предлагаю в Азию в экзотику махнуть. Там плов под солнцем плавится, там небосвод так чист. Танцуй, танцуй, красавица, бубни. «Бубни, бубнист!» Куклы исполняют шуточный восточный танец с бубном. Ведущие. Сейчас взойдут на сцену эту два видных мастера куплета. Орлы-сатиры и памфлета, гроза кассиров и буфета. Этих мастеров куплета не унять, не позабыть. Лучше не было и нету. И не надо, может быть. Появляются две куклы в канатье, исполняют номер «Беспощадные сатирики». Первый. «Добрый вечер, здравствуйте. Какая сегодня чудесная погода. Какая погода, такие и зрители. Какие зрители, такие и артисты, верно?» Второй. «Ага». Первый. «Так вот, дорогие мои друзья и близкие, родственники и просто знакомые, как гласит народная мудрость, один в поле не воин, Один на сцене не артист, тем более не куплетист. Поэтому я работаю вдвоем. Моего напарника, моего, так сказать, спутника и реквизита-носителя зовут... Ах, черт, как же его зовут? Впрочем, это не имеет никакого значения. Главное в нашем деле что? Острота, напор, натиск. Утром в газете, вечером в этом самом куплете, верно? Второй. Ага. Первый. Итак, дорогие мои соотечественники, прослушайте новые куплетишки на злобу дня под условным названием «Вашим, нашим, давай спляшем». маэстра заходите нам в ноги. И... Вступает музыка. Первый и второй по очереди поют и пританцовывают. Мы для вас споем куплеты. Куплетисты мы на то. Я вам буду петь про это. Второй. Ну, а я спою про то. Первый. Сейчас в куплетах очень модно и хвалить, и обличать. Второй. Можем петь о чем угодно, лишь бы деньги получать. Первый. Расщепляем мирный атом, мы наукой горды. Второй. До сих пор еще без блата, ни туды и ни сюды. Первый. Всей артелью мы решили воровства не допускать. Второй. Все, что можно, растащили, больше нечего таскать. Первый. Мы лесов не посадили, они сами разрослись. Второй. Мы клопов не разводили, они сами развелись. Первый. Жизнь прекрасней с каждым часом. Все вперед и все вперед. Второй. Продавец на сто грамм мяса двести грамм костей дает. Первый. Наши песни льются звонко, хорошо идут дела. Второй. А соседская девчонка уж мальчишку родила. первый Наши планы необъятны, нам задачи по плечу. Второй. Мне уже седьмой десяток. А за бездетность все плачу. Первый. Ждут нас дальние планеты. настаёт заветный час. Что вы скажете об этом? Второй. Похмелиться бы сейчас. Первый. Я вот деньги презираю. Деньги — это ерунда. Второй. А без денег жизнь плохая. Не годится никуда. Первый. Мы подкидыши в искусстве, но терпи нас, хошь не хошь. Второй. Ни перетрумом, ни дустом, куплетистов не возьмешь. Первый. С каждым годом все смелее, мы с тобой глядим вперед. Второй. Нам давно бы дать по шее, да никто вот не дает. Весело утанцовывают за ширму. Ведущие меня часто спрашивают, что нового на эстраде, и я всегда отвечаю — много нового на эстраде особенно много нового старого я бы даже сказал старинного сейчас я с большим удовольствием познакомлю вас с яркой представительницей возрожденного жанра старинного романса она в историю вошла нашла наследство роковое нашла большую шаль с каймой и очи черная нашла и о очах о тех поет, и сердце нам очами гложит себе покоя не дает и нам покоя дать не может. И если вы, конечно, за, заглянем в черные глаза. Появляется внушительных размеров кукла в яркой цветастой шале. Поет. Очень черные, очень страстные, ежедневные, ежечасные, не зеленые и не красные, только черные, только страстные. И гоняли вас, И стращали вас, запрещали вас, не пущали вас. Вы же выжили, сохранилися, в уголках души схоронилися. И поют о вас вот уж сотню лет. Почему поют, не найдешь ответ. Как компания собирается, так цыгане в нас просыпаются. Очи черные, очи резвые, чуть нахальные, чуть нетрезвые. Воспевают вас больше по ночам, очень завидно. всем другим очам. И на пленках вы, и в эфире вы, и в концертах вы, и в квартире вы, и повсюду вы, и со всех сторон, где стаканов звон, где гитары стон, и хоть сотню раз мы осудим вас, и еще ста раз будем слушать вас. Не прогоним прочь, грянем во всю мочь, чтоб соседям спать, не давать всю ночь. Артисты вместе с куклой выходят из-за ширмы и втроём уходят за кулисы, напевая. Известно всем давно, очей других полно. Но популярней черных в мире нет. Про черные оченьки с утра до ноченьки я буду петь ближайшие сто лет. Уходят. Ведущий. Стоял я сейчас за кулисами и смотрел на вас, уважаемые наши зрители. И, поверьте, получал не меньшее удовольствие, чем вы. Вы так внимательно смотрели на сцену, так живо реагировали на каждый номер, так смеялись и аплодировали, что были похожи на веселых и беззаботных детей. И вот о чем я подумал. Когда нам хорошо, когда мы забываем о своих делах и заботах, о своей должности и зарплате, Мы часто напоминаем детей, потому что именно в детстве мы больше всего похожи на самих себя. Очевидно, поэтому с детством у нас связаны лучшие воспоминания. По детству мы грустим, и с детства берем с собой во взрослую жизнь друзей и подруг, привычки и увлечения. И действительно, лучшие наши друзья – друзья детства. Лучшие наши увлечения, которые у многих стали профессией, мы обнаружили у себя в детстве. Наши привычки, хорошие и разные, мы тоже сохранили с детства. А взять, скажем, игрушки, это же отдельный разговор. К большей половине вещей, которые нас окружают, мы с детства относимся как к игрушкам. Например, девочки сначала играют в куклы, мячики, бантики, бирюльки. Подрастают, начинают играть в кастрюльки, сковородки, газовые плитки, стиральные машины, хозяйственные сумки и так далее. Они играют в эти азартные игры всю жизнь и категорически отказываются принимать в эти игры мальчиков. Мальчики же с детства тянутся к технике, к самокатам, велосипедам, паровозикам, подрастают и начинают играть с радиоприемниками, телевизорами, мотоциклами и особенно с автомобилями. Автомобиль — это их самая большая игрушка, отнимающая все свободное время и сбережения. Вообще, любовь ко всяким играм Само желание играть, приобретенное в детстве, не покидает нас до седых волос. В юности наши игры носят безобидный характер, но с годами мы играем все азартней. Во что мы только не играем. В футбол и в волейбол, в хоккей и в шахматы, в домино и в карате, в спорт-лото и в арт-лото. На трибунах мы играем в болельщиков, на телевидении в иностранный юмор в кабачке «13 стульев». На службе мы любим поиграть в незаменимых людей, в больших начальников, в послушных подчиненных, дома, в главу семьи, в ревнивого мужа, в добрых соседей. В гостях обожаем играть в эрудитов и интеллектуалов. В общественном транспорте мужчины любят играть в очень занятых чтением газет людей, не замечая стоящих рядом женщин. На природе мы все азартнее играем в первобытных варваров и поджигателей, оправдывая это спецификой туризма. Перед девушками молодые люди любят поиграть в рыцари без страха и упрека, а девушки охотно играют в неумение готовить, шить, стирать, убирать и так далее. Правда, после замужества это довольно быстро проходит. Наши уважаемые дедушки и бабушки последние годы не очень любят играть в дедушек и бабушек и вообще в пенсионеров, а больше играют в общественные игры, в путешественников и первопроходцев. в общественных контролеров. Короче говоря, в нас всю жизнь кипит детство, и это прекрасно. Главное, чтобы наши игры не мешали другим, не производились за чужой счет, не приносили вреда. Скажем, игры в казаков-разбойников хороши до определенного возраста, когда это не связано с принудительным изъятием ценностей у населения. Или те же пряталки. Они носят развлекательный характер, пока обе стороны – прячутся и ищут друг друга добровольно. Но если одна сторона, скажем, любимый супруг и обожаемый папочка спрятался от семьи, и его разыскивает третья сторона в фуражке с синим околышем, эти пряталки никому не доставляют радости. А взять, скажем, пряталки, в которые до сих пор любят поиграть некоторые работники торговли. Те самые пряталки, в которых под прилавком прячутся лучшие товары и продукты. Сколько спекулянтов породили они на белый свет? а вспомните испорченный телефон. Господи, какая же это популярная игра у взрослых. У некоторых она занимает большую часть досуга. Сколько невероятного и неправдоподобного передаем мы друг о друге по испорченному телефону. Конечно, время накладывает свой отпечаток на наши игры, видоизменяет их. Скажем, популярная игра в «Дочки матери» явно меняет правила. в Последнее время некоторые представительницы прекрасного пола все охотнее играют в дочки и менее охотно в матери. В этой же игре наблюдаются другие исключения. Некоторые отдельно взятые дочери пытаются играть в матери, даже не окончив школы. Правда, такие случаи нетипичны. Зато типичной игрой взрослых становится игра со словами «Некоторые просто обожают сказать «да», потом «нет», назначить встречу и не прийти, «Пообещать и не сделать. Я, мол, своему слову хозяин. Я дал, я и взял. Было бы сказано, забыть недолго». Большой популярностью пользуется непереводимая игра крепких слов народного фольклора. Играют в нее чаще всего люди нетрезвые, а окружающие их трезвые чаще всего играют в глухонемых. Заметное развитие у некоторых незанятых делом людей – получила игра слов о труде вообще и работе в частности. Работа не волк в лес не убежит, где бы не работать, лишь бы не работать, и что бы не делать, лишь бы ничего не делать. А также менее известная. Работа наш лучший друг, а друзей мы не трогаем. И, наконец, без работы трудно, но мы трудностей не боимся. Правда, эта игра слов не популярна в нашем обществе, и бездельникам, в конце концов, приходится вспомнить, что у нас кто не работает, тот не ест. Или, во всяком случае, не должен есть чужой хлеб. И еще одну пословицу я сейчас вспомнил. «В чужом глазу соринка видна, а в своем...» Вот и я разговорился о всяческих играх и не заметил, как сам заигрался со временем. Правда, в этом была производственная необходимость. За эти несколько минут в сцену, а вернее свою ширму, артисты Дивов и Степанова успели перезарядить обоймой новых кукол. И теперь мы смело можем продолжить наш спектакль, вспомнить детство и немного поиграть в куклы. У нас в гостях артист кино, на сцену рвется он давно. Он настолько популярен, гордость, сцен, эстрад, арен, уж какое там мастрояни. Где уж там Софи Лорен? Он звездою яркой светит, и его на белом свете знает даже детвора, да и вам узнать пора. Он простой, веселый, резвый, и сегодня вроде трезвый. На сцене появляются две куклы, киногерой и его аккомпаниатор. Исполняют пародийный номер, куплеты на известную мелодию из кинофильма. Исчезают. ведущий Во все века, во все погоды, в людской нетленной суете большую роль играет мода в своей капризной красоте. Ах, мода, мода, радость в ней и горе. О модах вроде бы не спорят, но, коли о модах спорить сложно, то говорить о модах можно. Просили мы одну девицу о модах мыслью поделиться. Решили мы ее спросить, мол, что и как теперь носить. Появляется кукла-модница, танцует, поет песню на мелодию «Замечательный сосед», переодевается. Чтоб по моде быть одетой, чтоб от моды не отстать, надо срочно что-то где-то ультрамодное достать. Мини-юбок есть десяток, больше некуда девать, говорили мне девчата, надо Макси доставать. У кого б спросить, что теперь носить, чтоб еще надеть, Чтоб еще раздеть. Макси — это модно вроде. Платья до полу, до пят. Так в Париже нынче ходят и в Монако говорят. В Макси я зимой согрета, до весенней до поры. Только как же в Макси летом, ведь подохнешь от жары? У кого б спросить, что теперь носить? Чтоб еще надеть, чтоб еще раздеть. Надо шорты, очевидно, подобрать под цвет лица. В шортах ноги будет видно от начала до конца. Да к тому же, несомненно, будет в моде борода. Я вот бороду надену, всех обштопаю тогда. У кого б спросить, что теперь носить? Чтоб еще надеть, чтоб еще раздеть. Утанцовывает за ширму. Ведущий, дорогие товарищи, в повседневной суматохе мы нередко забываем о наших верных четвероногих друзьях. А ведь сколько радости и тепла приносят они в наш дом. Давайте же сегодня вспомним о них в нашем спектакле и посмотрим небольшую шуточную сценку из «Собачьей жизни» под условным названием «А у нас во дворе». Из-за ширмы под собачий вальс появляется на поводке баллонка с бантиком и медалями. Поет. Меня друзья зовут Жужу, я симпатичная баллонка, на задних лапках я хожу и на соседей лаю звонко. Все говорят, что я мила, весьма удобно в обхождении, я от рождения весела и беззаботна от рождения. В собачьей жизни все так просто, умей хозяевам служить и, независимо от роста, прекрасно будешь жить. Я так люблю хвостом вилять, Люблю у зеркала вертеться, попить, поесть да погулять, у телевизора погреться. Все, что искала, я нашла. Квартира есть, машина, дача, себе хозяйку завела, и к ней хозяина в придачу. В собачьей жизни все так просто. Умей хозяевам служить и, независимо от роста, прекрасно будешь жить. Танцует, наступает на небольшой бугор, который был виден с самого начала номера. Бугор оживает, Оказывается, это пес Барбос. Барбос замахивается. «Гав, как сейчас дам?» «Жужу, вы мне? За что?» «Барбос, за то, что ходишь по живым собакам. Буквально наступаешь на мою свободу и независимость». «Жужу, я вам наступила на хвост». «Барбос, в нем-то и дело». Если хвост кверху, значит, мне хорошо. Я сыт, то есть свободен и независим. Если хвост к низу значит, с утра ничего не жрал, и надо унижаться за кусок хлеба. Жужу, а вы только хлеб едите? Барбос, дура, я ем, что дают. Ты, небось, никогда не голодала? Жужу, нет, голодала. У нас с хозяйкой строгая диета, мы решили похудеть. Барбос, мне бы ваши заботы. Ты из каких будешь? Жужу, чистокровная оболонка с дипломом. Живу прекрасно. Хозяйка щедрая, хозяин послушный. Барбос, детей, конечно, нет. Жужу, нет, конечно. Дети портят фигуру. Зато у нас есть я. Им со мной хлопот больше, чем с детским садом. К тому же, говорят, я похожа на хозяйку. А вы на кого похожи? Барбос, я-то... «Насукиного сына. Тебя как обозвали?» «Жужу. Жужу. Барбос. Ха-ха-ха, Жужу. Это что-то вроде пипи пи, -пи. ты по-нашему, по-простому, жучка. Красивое имя». «Жужу. Ну уж нет. Не для того за нашу породу по сто рублей платят, чтобы мы жучками назывались. Я урожденная Жужу, а вот кто вы такой, еще неизвестно. И зачем вы забежали на наш кооперативный двор, тоже неясно». Барбос, не твое собачье дело. Я дворняжка, то есть сын двора. Все дворы на белом свете мои. А ты растение комнатное. Вот и чеши отсюда собачьим вальсом, пока не простудила свой диплом. Брысь, то есть гав. Жужу убегает. Я буду жаловаться. Барбос, она даже не знает, кто я такой, к зрителям. Может, и вы еще не знаете? Так узнаете Музыка. Барбос поет. Я рядовой дворовый пёс-барбос. Меня всю жизнь дворнягой величают. Пижоны от меня воротят нос, а детвора во мне души не чает Пусть управдомы на меня борчат пусть у меня ни дома нет, ни крыши, зато я звёзды вижу по ночам, зато я рано утром солнце вижу. Пусть жизнь у меня собачья, а я всё равно доволен, зато я не жду подачек, зато я живу на воле. Я не хочу всю жизнь хвостом вилять, на брюхе ползать за тарелку супа, три раза в день на поводке гулять, носить на шее этот бантик глупый. Быть под рукой, молчать, не сметь, не мочь, а на кого прикажут громко лаять, быть виноватым, жалким день и ночь. Я не хочу так, я так не желаю. Пусть жизнь у меня собачья, а я все равно доволен. Зато я не жду подачек, зато я живу на воле. Не надо мне хозяйского пайка. На что мне эти душные квартиры? Я сын двора, судьба в моих руках. Вот захочу и оббегу полмира. И пусть на мне медали не звенят, дипломов нет, да есть друзья повсюду. В любом дворе мальчишки ждут меня. Я с ними жизни радоваться буду. Пусть жизнь у меня собачья, а я все равно доволен. Зато я не жду подачек, зато... «Я живу на воле». С веселым лаем убегает за ширму. «Ведущий. А теперь, дорогие друзья, давайте перенесемся из московского двора на далекий солнечный остров. Представьте себе зеленые пальмы, синее море, голубое небо. Слышите веселую музыку?» «У друзей кубинских наших карнавал веселый. В этот день поют и пляшут города и села. Там, на Кубе, неизменно Танцы в час досуга. Заглянули к нам на сцену два кубинских друга. Куклы-марионетки вместе с актерами танцуют перед ширмой карнавальный кубинский танец Пачанга. Ведущий: А сейчас знакомый старый с неразлучной гитарой, с беззаботностью души снова в гости к нам спешит. А ну, приятель, покажись. Давно тебя не видели. А ну давай, давай, скажи, два слова нашим зрителям. Петр Николаевич, где вы? Пожалуйста, к микрофону. Скажите нашим дорогим зрителям пару слов. Появляется еще более повзрослевшая кукла-подросток из первого отделения. Теперь это уже пётр Николаевич. Обращается к зрителям. И скажу, и еще как скажу. Все скажу. Надоело молчать. Надоело скрывать свои мысли и чувства. Все надоело, и вы надоели. поет. Мне родные надоели, извели меня друзья. Все вдруг сразу захотели, чтоб женился срочно я. Ты, мол, рот не раззевай, о будущем подумывай. А ну давай, давай, давай, женись и не раздумывай. Познакомились с девчонкой, сразу видно, хороша. Полный бюст и профиль тонкий, в общем, радуйся, душа. В книжках о таких читал, решил, сосредоточился и целый день о ней мечтал. потом всю ночь ворочился Я влюбился сразу, с ходу ворковал с ней до зари, и на свадьбу мы народу пригласили сотни-три. Был семейный уговор, мол, в жизни раз потратимся. За эту свадьбу до сих пор с долгами не расплатимся. Вышла свадьба всем на зависть, хор цыганский у стола. Три скандала завязалось, драка общая была. А при спор зашел, а теща вдруг в амбицию, И мордобой такой пошел, что вызвали милицию. А на утро просыпаюсь, говорю жене, вставай. С добрым утром, дорогая. Мужу завтрак подавай. А она в ответ мне тихо, говорит чудачка. Я тебе не повариха, я тебе не прачка. Тут поднялся спор до неба. Сердце рвется на куски. Ну, кому бежать за хлебом, ну, кому стирать носки. Жена достала свой диплом, да непростой, с отличием. Меня тут сразу затрясло от этого величия. Я с тех пор семейной прозы нахлебался до ушей. Сам работай, как бульдозер, сам готовь, стирай и шей. Работу бросила она, зудит с утра до вечера. Теперь, мол, я твоя жена, давай, мол, обеспечивай. Я к родителям сначала, выручайте старики. Сбереженье их качали, как насосом из реки. Да только кончилась река, ручей остался тощенький. Мы на мели сидим пока, обедать ходим к тещеньке. У меня жена картинка, хоть портрет с нее пиши. Ленты, кружева, ботинки — вот состав ее души. Дом забила барахлом с модными наклейками. Клеткой стал родимый дом, а в нем я канарейкою. Завела подружек странных, словно фабрики дымят, водку хлещут из стаканов. Что ни слово, сразу мат. Сплетни всякие жуют, шумят до безобразия, а я им кофе подаю, да с кухни не вылазию Мне от модной жизни тяжко, нету мочи от жены, носит все мои рубашки, носит все мои штаны. В секцию борьбы пошла, лупить меня надеется, в одном меня не превзошла, пока еще не бреется. Ей сказала о детях сдуру, а она — не продолжай, дети портят, мол, фигуру, если хочешь, сам рожай. И давай меня пилить, вконец меня измучила. Мы вместо дочки завели баллонку, ох, вонючую. Рубль? На день даст и точка. А еще кричит «люблю». Ах ты, сукина ты, дочка, что же я на руб куплю? Весь день с рублем крутись, как хошь, с горчицей хлеб покусывай, а если вдруг сто грамм возьмешь, то рукавом закусывай. От жены устал, от моды, надоело потакать. Я при слове бутерброда начинаю вдруг икать. По щеке бежит слеза, а сердце жмет обидою. Бегу с авоськой на базар, холостякам завидую. Я в своей семейной драме выход все-таки нашел. Ей сказал, иди ты к маме. Сам к родителям ушел. В кулаке любовь зажал, с оглядкою вышагивал, но не стерпел и побежал, и всю дорогу вздрагивал. «Здравствуй, милая маманя!» щей родительских налей, дай, родимый мой папаня, на бутылку пять рублей. В жилах кровь опять бежит, воспрянул каждым атомом. Эх, хорошо на свете жить, мальчишке женатому Утанцовывает за ширму. Ведущий, ну вот, дорогие друзья, мы с вами и подошли к самому концу нашего спектакля. Все участники благодарят вас за внимание, за теплый прием, за чувство юмора, которым вы, как выяснилось, обладаете в полной мере. Мы расстаемся с вами, к сожалению. До новых встреч, до новых спектаклей, до новых веселых премьер. Все участники спектакля вместе с куклами выходят из-за ширмы и поют финальную песню. Расставаться нам с вами пришла пора. Мы желаем вам успехов и добра. Будьте счастливы и веселы всегда. будет грустно